Глава двадцать шестая, часть вторая. Когда приступать? Прямо сейчас. Парень переводит хитрый взгляд с меня на моих плавающих стайкой подруг. Ему явно интересно, что я выберу. Идем, показывай. Без колебаний поднимаю с камней шорты и топик. Распускаю волосы, и они неправильным каскадом обрушиваются на спину. Зачет. Я тебя давно здесь приметил. Боялся подойти. Вдруг не то подумаешь. Времена сейчас такие, одно неверное слово и запишут в куда. Проехали. А почему вы меня заметили? Мои подруги красивее, чем я. Во-первых, ты похожа на мою бабушку. Во-вторых, Олег Осиокс, соображая, стоит ли говорить, передумал, развернулся и потопал к кафе. Одеваясь на ходу, догоняя работодателя, В кафе меня встретила моложавая женщина с карамельными кудряшками. Маргарита, мама Олежика. Женщина окатила сына обожающим взглядом. Он говорит, что ты его замена. Замена? Я закатила глаза. Ну да. Сыночек хочет перейти работать на ферму, а на своё место привёл тебя. Надеюсь, он не ошибся. Я не ошибаюсь в людях. Злата принесёт нам удачу. Парень взглянул на меня из-под лобья. С этого дня я работала на трёх пляжах, продавала морепродукты, водила клиентов от соседик к Марго. Я обожала свою работу. Море адреналина, постоянная заработная плата, а ещё возможность встречаться с Олежкой. С каждым годом он нравился мне всё больше и больше, пока я не поняла, что влюблена окончательно и бесповоротно. Сегодня мне 18, и я хочу признаться Олегу в любви. Больше не могу молчать. Мы проводим вместе каждый день, но он не переходит черту. Делает вид, что между нами лишь дружба. Не верю ему. Я же вижу, как он смотрит на меня. Да он дня не может прожить без моей улыбки. Правда, в последнее время он очень расстроенный, и Маргарита совсем не улыбается. Конкуренция возросла в разы. Крутые корпорации скупают рыбный бизнес на Корню. Их выживают. Они еле сводят концы с концами. Эта ситуация нас очень нервирует, сводит с ума мелких местных предпринимателей. После того, как Сочи стал значимым курортом для всей страны, здесь всё изменилось для местных. Понаехали новые бизнесмены с тоннами бабла. Каждый день я просыпаюсь с тревогой в сердце. Ночью снится один и тот же сон. Свадебная церемония. Я в белоснежном платье, а лежек в смокинге. Мы идём к Алтарю, но вместо него оказываемся у стола. Здесь сидят на высоких стульях его родные. Меня же сажают на низенькую банкетку. Олег, Злата тебе не подходит, цедит Марго. Она некрасивая, бесприданница. Мы найдём тебе другую. Они громко смеются надо мной, при мне. Я реву, выбегаю из судилищной и тут же просыпаюсь. Жутко боюсь. Вдруг Олег найдёт другую, а этот сон пророческий. В двери ресторана входит Олежек. Он сегодня хорош до неприличия. На нём светло-серый летний костюм, подчёркивающий бархатный загар. Он идёт ко мне бодрым шагом, в руках маленький букет из белых роз. Глаза гостей провожают его. Олег падает на колени, протягивает мне кольцо с малюсеньким бриллиантом. Злата, стань моей женой. Я тебя очень люблю. Олежек, я согласна. Наклоняюсь, целую в макушку. Любимый обнимает мои ноги. Слышу странный звук. Он плачет.